Часть 33. Заплатил 5 кредов за зарядку и 15 за 30 метров веревки. Теперь я могу спуститься по ней вниз, если понадобится. От этих покупок в рюкзаке опять не стало места. Надо еще к Слиму залететь, камеру перекупить. Слима на месте не оказалось. Работал другой продавец. Других покупателей не было. И он сразу подошел ко мне. Что интересует? Вы знаете, здесь вчера был другой продавец. Да, был, он приболел немного. Он продал мне планшет и камеру. Что не так с ними? С ними все в порядке, просто я камеру потерял, и мне нужна такая же, а лучше две. Можете напомнить, как выглядела? Небольшая, около сантиметра размером, 20 кредо стоила. Такая? Он выложил такие же две камеры, как была у меня. Да, такая. Заплатил 40 кредов и вылетел в свой новый дом. Уже летя обратно, заметил на окнах одного из домов тента и подумал, что мне нужно сделать такой над кроватью. Он будет защищать от солнца и от пыли в бурю. Пришлось по дороге залететь в магазин-мастерскую по пошиву одежды. В ней продавались разные ткани. После моих объяснений, что хочу не одежду, а кусок ткани, чтобы сделать навес над спальным местом, мне продали четырехметровый кусок ткани. При этом пришлось пообещать, что я непременно вернусь к нему уже за новой одеждой. Заплатил тридцатку, не знаю, много это или мало. На входе меня в этот раз пропустили без проблем. Только взглядами проводили мой рулон ткани на плече. Когда затащил вещи наверх, понял, что устанешь таскать их по лестнице в такую жару. Стало понятно, почему все селятся на нижних этажах. После того, как я затащил все добро наверх, в первую очередь занялся безопасностью. Вначале подключила обе камеры к планшету, потом разместил их. Одну повесил при входе на этаж, она контролировала лестницу, а вторая контролировала коридор перед дверью ко мне. Была, конечно, возможность проникнуть через пустую шахту лифта и обойти их, но вряд ли там кто-то полезет. Теперь, если появятся гости, я буду видеть, кто пришел. Разложил раскладушку в комнате и развернул на дне тент. Сразу возникла Проблема. Нужно было его чем-то прикрепить к стене. Ведь гвозде или чего-то подобного у меня не было. Недолго я думал над этой проблемой. Мне пришла идея. У меня было полно ингл, и можно было попробовать ими прибить ткань. Лишь бы они не глубоко в стену уходили. Достал из кобуры игольник. Попробовал. Пристрелил в самый угол ткани к стене. Нормально. Снаружи остался только самый кончик инглы. Запищал планшет, известив меня, что ко мне в гости пришла очередная дама. «Понятно, сейчас опять секс предлагать будет». Она подкрылась к двери, думая, что я ее не вижу. Сам же я наблюдал за ней по планшету. Дверь ко мне была открыта. Я ее не закрывал, из-за того, что становилось жарко в комнате. А так небольшой ветерок гулял по этажу и сбивал жару. «Проходи, не стой там», — сказал ей. «Как ты узнал, что я здесь?» Она появилась в комнате. «Ходишь громко?» «Я только спросить хотела». Перебила ее. «Держи другой угол ткани, а я ее закреплю к стене». Она послушно подошла и стала держать угол, а я пристреливал ткань к стене из угольника. Скоро она достаточно крепко была прибита к стене. «Все, спасибо за помощь. Я тут предложить хотела. Что, секс за суточку?» «Да». «Извини, не интересует». «Почему?» «Сыт, не хочу». «Ну, тогда как околодаешь, обращайся». «Хорошо». Когда она ушла, занялся окном. Вернее, методами экстренного спасения через него. Достал ледоруб и вбил клинышек снаружи здания, после чего привязал к нему веревку. Спустился по лестнице на этаж вниз. И там также рядом с окном вбил клинышек. Привязал к нему веревку, что было привязано к верхнему колышку. После этого достал веревочный зажим из комплекта скалолазного оборудования и повис на веревке. Все было готово. Крепление держало меня, и путь для экстренной эвакуации был готов. Когда вернулся к себе, решил, что мне этого недостаточно. Вбил еще один крюк. Прикрыл его кроватью и к нему привязал длинную веревку, купленную сегодня для экстренного случая. Теперь по ней я мог легко спуститься до земли. Пока я этим занимался, ко мне пришли еще две гости с одним и тем же предложением, отрывая меня от занятия. Нашел кусок штукатурки и написал на двери. «Секс не предлагать до особого распоряжения». После чего последующие девушки начали спрашивать. «Что такое особое распоряжение и когда оно последует?» Пришлось до особого распоряжения стереть. Не помогло, начались вопросы. «Почему не предлагать?» «Меня это достало». Я просто закрыл дверь и перестал открывать, когда стучали. Лучше буду здесь подыхать от жары. Мне сложилось впечатление, что это начальник охраны специально организовал, чтобы выяснить, кто я такой и откуда. Но не могли они вот так сразу узнать, что здесь наверху появился новый жилец. Меня видели здесь не больше десяти разумных. Из них четверо — это охранники. Закрало сильное подозрение, что внизу на входе охранники повесили вывеску. У нас новый жилец. Кто хочет заработать? Или каждую девушку, когда она входила в здание, тоже сразу спрашивали. «У нас появился новый жилец. Хочешь заработать?» Сделали место достопримечательностью. Меня эта жара достала, как и постоянно стуку в двери. Когда образовалось небольшое окно между посетительницами, просто взял раскладушку и ушел на другую сторону здания, разместившись в другом пустом помещении. «Хорошо, что весь этаж был в моем распоряжении». Здесь был ветерок, и никто не пытался ко мне достучаться просто потому, что двери не было. Пускай теперь стучат на здоровье. Единственное, что напоминало о посетительницах, — это планшет. Он постоянно попискивал, уведомляя, что пришла очередная посетительница. Было совсем непонятно, что происходит, и почему они решили, что я способен с ними всеми переспать. Это была явно переоценка моих возможностей. Уже был вечер. До заката оставалось пару часов, не больше. Вспомнил про бинокль и решил его проверить. Стал рассматривать окрестности, что были за зданием. А здесь было много интересного. Когда-то раньше сюда упал с орбиты или астероид, или корабль. Он разрушил верхушку здания, где я находился, и снес верхние этажи, после чего врезался в землю, уничтожая все здания на своем пути. Когда-то раньше здесь был богатый деловой район. Все здания в округе были высокие, по 4-5 этажей. Упавший объект пропахал глубокий овраг. Все здания по краям оврага превратил в руины. Здания немного дальше были разрушены частично и сейчас заброшены. Этот овраг был длиной несколько километров. Мне стало интересно, что это упало. Достал бинокль и начал рассматривать самый конец этого оврага. К моему сожалению, ничего там, кроме кусков строительного мусора, я не рассмотрел. Пока рассматривал, заметил, как к оврагу прилетело сразу несколько аэробайков. Стало интересно, что они здесь собрались делать. Из них выбралось десяток разумных. Все они были в бронежилетах и с оружием. У четверых были винтовки. Они стали занимать позиции по краю оврага. Пока рассматривал их, задавался вопросом, зачем они собрались, а также чем будут заниматься дальше. Не обратил внимания, что на другой его стороне появилась такая же группа. Эти и вооружены были похуже, и бронежилеты были не у всех. Дальше по одному разумному с каждой стороны спустились вниз. И начались переговоры. От меня это было далеко, и не слышно, о чем они говорят. Пытался по губам понять, о чем переговоры, но, похоже, разговор шел на Аширском. Судя по тому разумному, что был слева, выхватил игольник и выстрелил во второго, переговоры у них зашли в тупик. Вот только второй остался жив и успел заползти за кусок плиты. А вот того, кто выхватил игольник, Сразу же напичкали иглами друзья второго. Он не успел никуда спрятаться, так и остался лежать на месте. Дальше началась перестрелка уже между сторонами. Ни у кого не было явного преимущества. Хотя я бы поставил на первую группу. Они были лучше вооружены, но все оказалось совсем не так. Вначале первая группа постепенно давила. И я думал, что скоро додавят. Неожиданно двое, которые были без бронежилетов, пропали. И после чего появились уже сбоку от первой группы и сразу закидали основную группу противника гранатами, после чего снова исчезли.